Конским, в одиночку! На пару секунд повисло удивленное молчание, которое прервать пришлось мне. Сказочный долбоеб. Не, куда все смотрели? Ладно, я. Я был занят чрезвычайно важным делом по восстановлению боеспособности собственной и двух боевых единиц в виде Миланы с Ингой. Но эти-то Блять. Короче, мы мчали на всех парах. По дороге подняли на уши кого только могли, в том числе Майдераль. залесского я предупредил об обстановке, но у него была своя задача, и отвлекать его не хотелось. Даже не знаю, чего желать от исхода сегодняшних заварушек. Если Виктор сдохнет, это немного упростит задачу на первое время, но может усложнить жизнь в дальнейшем. Все-таки захватывать клан в чернобожье объятие придется с побочных ветвей и вассалов. А в случае смерти Виктора шефство над его семьей возьмет Григорий. Девчонки стыдливо отводили от меня свои взгляды. Черт, это было даже умилительно. Признаюсь, меня и самого немного мучила совесть. Вроде как воспользовался ситуацией, которую сам косвенно и создал. Но и сам я был подвержен воздействию афродизиака, а в замок они поперлись, не спросив меня. Так что ничего постыдного не случилось, я считаю. К тому же для дела надо. Кто знает, что нас ждет в том лесу? Болконский наверняка придумал какую-нибудь засаду для Виктора. Но у нас теперь есть Мария с ее обновленной магией. Она уже наверняка на уровне не ниже первых ступеней послушника, но минимум верхняя граница Витизи. С такой силой можно дать отпор и герцогу, хоть и на время. Короче, все были на взводе. Не успел народ отойти от гном апокалипсиса как Балконский решил устроить клановую войну. Похоже, смерть Кирилла действительно его подкосила. Посылать поборников тьмы среди бела дня? Не, эти ребята не только ночью умели работать, но все же ход был откровенно глупый. Или поспешный. Кстати, о поборниках. Когда все успело так перевернуться, что я мчу спасать сразу двоих соколовых и сражаюсь против клана Чернобока. Какой-то мать его, сюр! О, привет. Твою же срань. Кстати, об этом. Может, перестанешь упоминать мою задницу так часто? Перестань засовывать меня во всякую хрень, разбуди своего придурочного дружка, и я клянусь покончить с бранными словами. На какое-то время. Вижу первый шаг к захвату клана соколовых из демонов. Хороший мой. Мне она нравится. Все значит, меняем. Все понятно. но смотри, получилось случайно на самом деле, но довольно удачно. А ты чего явился? Ах, да. У меня для тебя сюрприз. Может, не надо? Да не обезди ты. На этот раз приятный. Все равно не убедил. Вдруг источник как-то странно забурлил. Меня будто тошнота накрыла, но ощущения были еще хуже, и таблетками его не исправить. «Что, блядь, происходит?» Тот броневик затормозил. Снаружи послышались звуки битвы, а свет с Димой вскочили с мест. «Мы на месте!» — воскликнули они и ринулись к двери. «Господин, с вами все в порядке?» — Мария Первой заметила мое состояние. «Боги, ты побледнел!» — испугалась Милана. Они с Ингой быстро позабыли про стеснение и подвинулись ко мне, пока остальные бойцы следовали за кузенами. «Я знаю, ты этого ждал! Только посмотрите на это чудо!» «Чего, бля...» Вдруг я понял, о чем говорил Чернобог. «Яйцо». Оно треснуло и началось дикой силой поглощать энергии хаоса тьмы и мою собственную магию проклятый демонёнок проснулся и решил, что пора вылупляться. Серьезно! Именно сейчас глава 27 Снаружи гремели звуки битвы, выстрелы гул магических снарядов, крики и ругань доносились сквозь толстые стенки транспортировочного отсека И сквозь шум в моей голове от дикой вибрации в источнике. «Саша, что с тобой?» – не унимались девчонки. «Да ладно тебе, мне так уж и больно». «Нахрена именно сейчас это было устраивать?» «Я, знаешь, занятой был. Когда появилось время, тогда и пришел». «И чем ты занимался?» «Я...» «Только не говори, что спал!» «Я... не только. Надо было смотаться в пару других миров». Почему Белобог спит так долго? Ты вон, дрыхнешь периодически, и ничего. У него были несколько тысячелетий, по-вашему, без в общем. Хе-хе, это такая забавная история! Больно катело с новой силой, заставив стиснуть зубы, пришлось переключиться на источник, чтобы утихомирить бурлящие потоки энергии. Яйцо треснуло еще сильнее. Оттуда хлынула жгучая сконцентрированная магия, настолько мощная, что она могла поглотить мой источник. СУКА! До нас добрались противники, и Марии пришлось выскочить наружу, чтобы с ними разобраться. Инга встала на страже входа, а Милана положила мою голову на свои мягкие, словно подушки, ноги. Я сосредоточился, привел в порядок течение энергии. Это было похоже на сдерживание горной реки голыми руками. Но у меня каким-то чудом получалось. Куница тоже была в шоке и пыталась помочь. Обхватила яйцо своей магией, удерживала как могла. Мы все силы тратили на то, чтобы эта маленькая хрень не раздолбала все вокруг себя. Какой бурный! Ты чем его кормил? Хаос, тьма, яды, душа, стража, прорыва. Знаете, наверное, чего-то подобного стоило ожидать. На скорлупе появилась еще одна трещина. Хлынул новый поток энергии, и мне пришлось заново укреплять источник. И только мне снова это удалось, как броневик здорово тряхнуло. Я едва не упал с мягких коленок Миланы, но она меня подхватила. «Да что там вообще?» — снова тряхнула. Где-то сбоку прогремел взрыв, подбросив нас вверх. «Машину перевернула, мы крутанулись все втроем, и вроде я удачно упал, но тут на меня рухнули сначала Милана, а затем Инга». «Ха -ха я с трудом вздохнул, зажатый девчонками. Но ни о чем не жалел. Пришлось выбираться наружу. Спокойно переждать влупление демонёнка, видимо, не получится. «Чернобожье черножопье! Да тут творился какой-то пиздец!» Леса больше не было. Было раскуроченное, развороченное, залитое и одновременно обугленное нечто с кратерами, новообразованными холмами и стекающими ручейками, окрашенными в кровавые цвета. Люди уничтожали друг друга с невообразимым энтузиазмом. Повсюду сверкали магические снаряды, гремели взрывы, свистели пули. Может, стоит залезть обратно в броневик? Я уже повернулся к девчонкам. С этим вполне рациональным предложением, как вдруг в него угодил здоровенный магический снаряд. Нас отбросило ударной волной на несколько метров, сам броневик подлетел вверх, сверкнул почерневшей мордой и рухнул обратно в воронку. Похоже, не стоит залезать обратно в броневик. Новая трещина. На этот раз я оказался более подготовлен и даже смог увернуться от летящего в мою сторону противника. На девчонок накинулись сразу несколько ублюдков. Мария сцепилась с каким-то боевым магом неслабой прокачки, а мне оставалось только не попадать под раздачу. Что я с определенной долей успеха и проворачивал, уклоняясь, уворачиваясь, избегая прямых столкновений. Что, конечно, выглядело так себе, но боец из меня сейчас был не очень. соколова младшие уже вовсю рубились с подчиненными Балконского. Сам герцог с несколькими людьми атаковал Виктора и его ближайшую охрану. На совести этих ребят наверняка и было большинство изменений издешнего рельефа. Бедный лес. Сначала гном-апокалипсис с гигантской многоножкой, а теперь еще вот это. «Саня, ты не в духе!» — к нашей задорной компашке присоединился Каменев. «Ну а ты чего тут делаешь?» — удивился я. От очередного снаряда меня прикрыла Мария. За что чуть не поплатилась ударом в спину от своего противника, но ее уже прикрыла Инга. «Мы были в делегации по оценке ущерба», — ответил Колян. «Что, блядь, происходит вообще?» Он сражался в обычном костюме, покрытом каменной броней. «Хорошо бы освоить стихии на продвинутом уровне, а то мои ветер и молния не всегда могут справиться с задачей». «Кстати, о стихиях». К нам приближался целый отряд противников. Они держались кучно, бежали на что-то выкрикивали. «Вот бы кинуть в их сторону что-то такое!» Точно. Как я мог забыть? У меня же есть рецепт магической гранаты. Я нашел его в катакомбах поместья Соколовых, но на тот момент он был слишком сложным для использования. Теперь уж справлюсь даже с бедламом в источнике. Я сформировал каменную гранёную оболочку из стихии Земли и поместил внутрь сбалансированный вихрь из огня молнии и ветра. Оболочка задрожала в руках, готовая вот-вот разорваться. И это мне еще пришлось немного снизить интенсивность стихии, чтобы достичь равновесия. «Всем назад!» — предупредил я ребят, которые уже хотели сринуться в бой. Граната полетела во врагов, ударилась о землю и... «Как Шанда рахнула! Молния заставила ублюдков оцепенеть. А ударная огненная волна, усиленная ветряным вихрем, испепелила ближайшие цели почти мгновенно. Осколки разлетелись во все стороны, поражая противников далеко за пределами отряда. А на месте взрыва образовалась глубокая взвинченная воронка. «Что за хрень ты сейчас сделал?» — воскликнул Колян. «Офигенную штуку! Ай!» Снова трещина. Меня скрутило прямо на месте, я рухнул на колени. Колян, спасибо ему большое, вместо бесполезных расспросов прикрыл меня от очередного шального снаряда. Верхушка скорлупы, сверкнув зеленоватым светом, отвалилась, открыв взгляду черную бездну, переливающуюся ядовито-зелеными и небесно-голубыми оттенками. Бездна казалась необъятной пустотой и еще сильнее принялась засасывать в себя всю энергию источника. Хотя моей магии там уже было совсем немного. Приходилось питать прожорливого демоненка хаосом и тьмой, а он залпом проглатывал огромные объемы энергии. Не делай он это практически моментально. И задерживайся энергия источника чуть дольше меня бы разорвало на мелкие куски. Меня и всех, кто находился рядом, так что терять контроль над ситуацией никак нельзя. Я полностью сосредоточился на демоненке, потому что когда-нибудь он закончит жрать, и тогда нужно в тот же миг перекрыть поток. Вот! Бездна закрылась так же неожиданно, как открылась. Я оборвал связь источника с хаосом и тьмой, но некоторые остатки проскочили. Мне пронзила боль сквозь все тело. Пара секунд понадобилось, чтобы усвоить эти остатки и влить их в источник. И я взглянул на демоненка. Открытое яйцо все еще содержало переливающуюся темноту. Куница осторожно принюхиваясь, шажок за шашком приблизилась посмотреть что там выскочит вдруг у бездны появились глаза два больших белых круга с красными роговицами и вертикальными зрачками они пару раз моргнули обвели источник взглядом и остановились на кунице та застыла на месте и предусмотрительно выпустила когти Затем появился рот. Широкая зубастая лыба заставила куницу попятиться от греха подальше. Но любопытство взяло свое, и она остановилась в нескольких шагах. Затем бездна начала вытягиваться. Из скропы появились торчащие кверху уши, длинные тонкие усы, пушистая голова с торчащими по бокам, букенбардами и белой бородкой. Затем безналовка выпрыгнула наружу, показав вытянутое гибкое тело, покрытое пышным черным мяхом, сине зеленым отблеском и длинный пушистый хвост. Это... Кот? Не просто кот. Снова раздался голос Чернобога. Это кроватый сибирский кот. Я такого демона не встречал ни в жизни, ни в записях. Конечно, не встречал. Я создал таких всего несколько штук. Их вообще мало кто из родничек встречал. Котяра с важным видом уселся напротив куницы, облизнулся, виляя хвостом, и мяукнул. И где у него крылья? На вид обычный кот, просто окраса демонического. Это еще котенок ведь вырастут «Как назовёшь?» «Эм... Пусть будет... Кот». «Чего?» «Кот? Что-то не так? По мне так отличное имя. куница вон совершенно не против такого подхода». «Да ты охренел!» «Чего надо? Мой кот. Как хочу, так и зову. Кот, тебе нравится имя?» Демонёнок обернулся, почуяв мой зов, задумался, прищурив глазенки, а затем широко улыбнулся и снова повернулся к кунице. Ну вот. Да ты! Нас прервал новый взрыв. На этот раз колено оттеснил боевой маг Балконских со слишком уж военной рожей. Боевой костюм клана смотрелся на нем, как будто бы нелепо. Так, откуда у Балконских такая большая армия? «Очухался!» — Колян отбился от боевого мага, но тот не собирался отступать. «Тогда, милости, просим на вечеринку!» Я присоединился, и вместе мы ударили по противнику комбинацией камня и льда. Завершили атаку двойным ударом клинков. Колян взмахнул снизу, отвлекая его, а я рубанул сверху быстрым точечным движением. «Милана с Ингой тоже закончили со своими противниками и присоединились к нам». Мария как раз добивала охреневшего боевого мага, но, кажется, немного перебарщивала. Новая сила еще не совсем ей поддавалась. Удары были излишне разрушительны. Правда, на фоне творившегося вокруг пиздеца это не так уж и выделялось. На нашей стороне сражались небольшие силы охраны пары гвардейских взводов Григория. Плюсом шли люди Каменевых и еще парочки кланов, которые пригласили на исследование поля битвы. А вот за Балконских сражались окопанные, подготовленные солдаты. По повадкам и манере боя было понятно, что это не наемники и не личная охрана. Тем более в таких количествах. А еще по другую сторону они расставили турели и поливали нас пулеметным огнем. Я собрал ребят вокруг себя, и единым кулаком мы начали прорываться к эпицентру сражения. Танковала у нас Мария, она сейчас была самой сильной. По крайней мере, пока я не могу открыто использовать свои силы. И пока я, собственно, еще не подкопил. Сегодняшний день так и высасывает из меня магию. Милана с Ингой обеспечивали прикрытие от вражеских болванчиков, а мы с Коляном разбирались с теми, кто умудрялся добраться до нашей честной компашки. Нацелился я на схватку между святом Димой и группой вражеских офицеров из четырех человек. Нет, это точно регулярная армия, ряженная под балконских шавок. Похоже, тайная канцелярия начала действовать куда более открыто, чем я ожидал. Напасть на Соколовых вот так, в лоб. Мы ворвались в сватку кузенов с ноги. Быстро угандошили первого вражину, заставили отступить второго, а третьего и четвертого снесли и не заметили. «Эй, это были наши противники!» — возмутился светополк, будто его оставили без любимой игрушки. «Надо было действовать быстрее!» — осклабился я. «Нам нужно разобраться с турелями! Разобьем их тыл и побегут!» Кузены кивнули и молча двинулись вместе с нами. Похоже, командиры противников разгадали наш план и со стороны турели выдвинулись семь боевых магов. На каждого по штуке. Видимо, решили, что этого будет достаточно. Ха, дураки! Но тут перед нами пролетело нечто огненное, взрывоопасное и сносящее все вокруг ударной волной. По раскуроченной земле разошелся еще один шрам, а в самом его конце я увидел потрепанного Стаса. Братишка, похоже, получил знатных люлей. «Разберитесь с ними и уничтожьте линию обороны!» — кинул я остальным. «Пойду, помогу этому торопыги!» Похоже, Стасу достался серьезный противник. К воронке, где он сейчас валялся, прыгнул телохранитель, тоже потрепанный, словно любимая игрушка собаки. «И кто это ж вас так отделал, а?» — спросил я, заметив, что Стас едва не теряет сознание. «Я!» — послышался грубый низкий голос позади. Это был широченный бучар с бородатой рожей, перебитым носом и ручищами размером с обе мои ноги, наверное. Жуткий тип. «А вы куда смотрели, когда с ним связывались, а?» — кинул я через плечо. «Я предупреждал! Его...» — скорчившись от боли, проговорил телохранитель. Он держался за окровавленный бок одной рукой, а другой держал меч. «Убери Стаса куда подальше!» «Нет!» — очнулся вдруг братишка. Он попытался встать, но даже огненные крылья начали затухать. Я с рывком оказался за его спиной и вырубил одним легким ударом в нужную точку. «Спасибо, ваша светлость!» Телохранитель подхватил обмякшее тело и... «Куда?» Прогремял бычара, вдруг оказавшись прямо передо мной с занесённым для удара кулаком. Я встретил его каменным заграждением, но кулак разнес его словно карточный домик. Стасу с телохранителем удалось ускользнуть, но по мне прилетели осколки, а бычара пронесся совсем рядом. Еле успел увернуться. Увернуться, сделать разворот и оказаться за его спиной. Меч, заряженный молнией, тут же устремился в шею. Бычара тоже оказался быстрым и, похоже, чуял опасность с затылком. Он заблокировал удар окаменевшими предплечьями, оскалялся диким зверем и как зарычал. Меня сбило звуковой волной. Уши заложило до звона, голову контузило, а вестибулярный аппарат оказался чутка подрасшатан. «А ты неплох!» — прочитал я по губам. «Шустрый!» Устоять на ногах ровно было непросто. Перед глазами немного мерещилось. Похоже, я влип. «Ну, что поделать?» «Бывает». Я кинулся в атаку и обрушил на него град ударов со всех сторон. Бить в лоб бесполезно. Кажется, у бычары была остальная шкура. Поэтому атаки в ближнем бою стали прикрытием, а основной подарок я заготовил напоследок. Но бычара извивался, крутился и вообще оказался чересчур ловким для своих габаритов. «Ты кто, черт побери, такой?» Возмутился я, когда очередной финт прошел неудачно. «Ха-ха! Это секретная информация, пацан!» — ответил бычаром, махнув своей здоровенной ручищей. Кулак со свистом разрезал воздух, но затем свист не затих, а лишь нарастал с ускорением. Мои перепонки, только-только пришедшие в себя, снова резануло. По голове будто бетонным столбом прилетело, а по доспеху скользнула острая звуковая волна, снова отправившая меня в полет. Пришлось держать себя в руках и подхватить собственное тело ветряными потоками. Я начал формировать гранату, а и на этот раз сработает. Но не успел я сбалансировать стихии, как снова получил удар. Нестабильная энергия взорвалась, меня откинула с новой силой. Но это же и спасло от второго удара. Ненадолго, правда. Оказавшись на земле, передо мной возникла будоражащая картина падающего прямо в меня бычары с выставленной ногой. Удар! Грохот! Боль в груди сдавила легкие. С кашлем полетели сгустки крови, а ребра просили передать, что манали они такие массажи к Чертовой матери. «Прости, малец, но времени тут возиться с тобой нет», — с некоторым сожалением сказал бучара. А я вдруг понял, что мы оказались в какой-то пещере. Вокруг было темно, и только через дыру, пробитую моим телом, спускался луч солнечного света. Похоже, это были остатки прорыва. «Но ты мне понравился! Дарую тебе достойный конец!» Бычару вдруг окутала плотная магическая аура. Он похрустел костяшками пальцев, сконцентрировал в правом кулаке энергию и ухмыльнулся. «Прощай, малец!» Удар был такой огромной силой, что разнес породу в дребезги. Вся пещера задрожала, сверху посыпались куски земли и камней, а на том месте, где... «Был я...» «Чего?» — удивился бычар, обнаружив перед собой пустую воронку. «Как такое возможно?» Мои ребра ныли, дыхание пришлось восстанавливать так, будто я разучился дышать. Голова трещала и звенела, а к горлу подкатывала тошнота. Но я хищно осклабился, наблюдая за реакцией моего противника из тени. «Идиот, он сам перенес битву туда, где я могу в полной мере использовать свои силы. Ну теперь посмотрим, кто кого. Мяу?» Ч «Чего?» «Мяу!» Из источника раздался недовольный вопль кота. Проклятый демоненок чего-то требовал. «Эй, чего тебе надо в такой момент?» Глава 28 Находиться в тени раненым и ослабшим было непросто. А тут еще этот демоненок пристал. Выходи! Хватит прятаться молец! Возмущался мой противник бычара, кидаясь из стороны в сторону в поисках меня. Погоди, немного, скоро все будет. Мяв. Черт, что ему надо? Я не привык так общаться с демонами. С Куницей мы как-то друг друга без слов понимали оттуда. Куница, может, ты его понимаешь? Куница посмотрела на меня удивленными и несколько возмущенными глазами, отвернулась и сделала вид, что все происходящее ее вообще не касается. Кот театрально зевнул и потянулся из источника. Что ж, у нас тут свободные нравы. Никого насильно не дер... Ты что делаешь, зараза? Паразит не наружу захотел? Решил поглотить мое тело. Вот гаденыш. Чернобог, ты кого мне подослал? Тихо ты, я тебе шу. Расслабься. Чего? Да он же сейчас... Просто доверься ему. Между мной и котом уже сформировалась довольно прочная магическая связь. Вряд ли он смог бы уничтожить меня без серьезных последствий для самого себя. Хотя он несколько минут как вылупился кто знает чего он натворит но все таки я решил довериться ему ему и словам чернобога последнее зависело от меня куда больше чем новоиспеченный питомец едкая темная энергия демона начала поглощать мое тело и сливаться с источником то есть не находиться внутри него а будто бы становиться продолжением странные ощущения но они оказались довольно эффектными Мое тело преобразилось, покрылось пеленой черной непрозрачной ауры, которая вырисовывала силуэт человека подобного зверя с ушами и длинным хвостом. Прилив энергии будоражил сознание. Все мое существо обуяло невероятная легкость. Чувства обострились все чувства. Я слышал, как сыплются мелкие камешки. Как рычит и как наверху грохочут выстрелы, по вибрациям, которые ощущал от земли, Мог примерно представить, что там происходило. Видимо, ребята еще сражались с офицерами Балконского, но дело шло вполне неплохо. Я чувствовал переплетение стольких оттенков запахов, что люди бы сошли с ума, будь их нас и способны на такое. Но я мог не только выдерживать это, но и обрабатывать, выделять, и отслеживать. И что самое удивительное, мне даже не надо было покидать тень. Покров демона позволил находиться с ней в куда более тесном взаимодействии. Я будто находился и в тени, и в ней её одновременно. Шикарное ощущение. Но был и минус. Я страшно хотел жрать. Не знаю, всегда ли кот испытывает эти ощущения, мне они жутко не понравились. Мне требовалось поглощать магическую энергию, чтобы находиться в этом состоянии. Внешнюю энергию, чужую. Даже хаос и тьма не помогали. Это будто утолить жажду собственной слюной. К счастью, шведский стол сейчас ходил прямо передо мной. «Покажись, трус!» — продолжал возмущаться Бучара. «Я знаю, ты где-то здесь. Ты меня разочаровываешь, малец!» Не знаю, куда он смотрел, пытаясь выманить меня. Но заметить, что за его спиной появился черный силуэт с широкой зубастой лыбой на лице ему не удалось. Я накинулся на него, будто голодный пес на лавку с сосисками. Пасть моя расширилась. Клыки зловеще сверкнули на фоне тьмы, и плотная аура противника отправилась в мой источник. Ха! Говорить я почему-то не мог, только издавать странные шипящие звуки. Но уворачивался от атаки куда лучше, чем прежде. «Кто ты такой?» — возмутился Бучара, разнося каменную плиту рядом с тем местом, где только что стоял. «Ням!» — еще один кусман отправился в топку. Хас. Я увернулся от кулака и наконец-то смог ударить его от ответ. Жгучий голод немного поутих. Меч тоже покрылся демонической оболочкой, удлинился и пронзил каменную шкуру бычары. Он точно стал намного острее, а пробивная сила увеличилась кратно. Бычара схватился за плечо и отпрянул, исказившись в гримасе боли и злобы Да что здесь творится, мать вашу? Ха, я широко улыбнулся и сверкнул сине-зелеными глазищами. Голод снова начал тревожить источник. Я растворился в воздухе, заставив бычару жутко нервничать, но ничего, ему недолго осталось стрессовать. ха Поле боя сотрясло с новой силой. Позиции балконских взлетали на воздух под грохот, крики и взрывы. Это ребята наконец-то разобрались с офицерами и накинулись на турели, словно разъяренные звери. Я к тому моменту уже выбрался из пещеры. В своем человечьем обличии, разумеется. Новая способность, конечно, не могла не радовать жрать чужую энергию. Это, конечно, немного походило на родовую магию Туринова, но было куда более стильной. Минусы, конечно, присутствовали и немало. Например, мне постоянно нужно было жрать. Нет чужой магии, нет демонического покрова. А еще все поглощенное не усиливало меня, а куда-то пропадало, будто в моем источнике была необъятная бездна. Но преимущества все же перебивали эти неприятные моменты. Ну что, я говорю, а? Ладно, ладно, признаю, крутой подгон. Это точно, ведь все обожают к этому. Я, когда придумал этого звереныша, все богини с ума посходили и начали требовать от меня каждой по штуке. Богини. В нашем мире было лишь два основных бога — официальный и царствующий Белобог и незаконный Темный Чернобог. Другие божества тоже были, но они скорее находились в услужении у этих двух. Так что богинями, в полном смысле этого слова, их назвать можно было с натяжкой. И правила, и не о них. Но неважно, не для тебя. Ты вроде узнал, что император хочет возвести род Соколов. Ага, так ты тоже знал? Конечно. Это было одно из причин моего выбора. Так проще свергнуть этого идиота. Интересная характеристика. Ему уже несколько лет докладывают о нестабильности прорывов, а он за свою популярность переживает. Не идиоты. Мне приходится теперь распределять прорывы, чтобы они нанесли как можно меньше вреда. В диких землях выпускать демонов уже не катит. Ты нам тут апокалипсис чуть не устроил. Ничего не попутал? У вас тут гвардейский полк стоял и куча боевых магов срагословной. Наверное, это лучше, чем какой-нибудь городишко с парой сотни душ в гарнизоне, а? Звучит убедительно. То -то... Ладно, мне уже пора. Это... берегись! Чего? Блять! В меня летел здоровенный огненный шар. Снаряд метров 10 в диаметре, за которым тянулся хвост черного дыма. Я ринулся прочь, потому что отбиваться мне от такой херовины сейчас было нечем. Но взрыв получился такой силы, что меня отбросило на десятки метров. Пламя опалило доспех, открытые участки кожи. Жар проникал в легкие и сковывал. Водяной покров испарился почти сразу, как только я его применил. Он помог убрать часть урона, но все же меня доконали, сил уже не осталось. Я рухнул в довольно мягкую кучу земли. От удара она прогнулась подо мной, словно толстый матрас с эффектом памяти, и... Тут-то мне захотелось просто полежать. Кажется, от меня исходил дым. Не уверен, но перед глазами чуть мутнело небо, а запах гари так глубоко проник в носоглотку, что, казалось, меня прямо сейчас коптили. Но все же было чертовски приятно просто прилечь. Вдруг рядом с грохотом кто-то приземлился. Пожалуйста, только не... «Иди сюда, мелкий выродок!» — голос Виталия Балконского прорезал уши. Я еще от схватки с бычары не отошел, а тут опять истязают мой бедный слуховой аппарат. Он схватил меня за шиворот и поднял перед собой, вместе с тем злобно прорычав. «Стоять, Соколов, иначе твоему племяннику придет конец!» О, а вот и дядя прискакал. Виктор опустился перед нами в нескольких шагах. Злобный, в потрепанном костюме, взлохмаченными волосами и звериным оскалом. «Балконский!» — крикнул он. «Сражайся как мужчина, твою мать!» «Моего сына вы убили не как мужчины!» — сквозь зубы процедил Виталий. «Да что ты несёшь, идиот!» Рядом с Виктором приземлились его телохранители — трое боевых магов высокого уровня, а затем и мои ребята. Девчонки жутко боялись за меня. Мария разрывалась между желанием наброситься на Балконского и необходимостью сдерживаться. Кирилл выглядел спокойнее остальных, рыскал глазами по окружению и, судя по всему, пытался придумать какой-нибудь выход. Подкопом тут дело не решишь, к сожалению. Не было кузенов. Они схватились с группы боевых магов вдалеке и шумно с ними расправлялись, не давая прийти на помощь Балконскому. — Я говорю, что это вы, Соколовы, убили моего сына. Виталий аж забрызгал слюной, сжав мое горло. «Чёрт, а неприятно находиться на месте пленника». Э, «Это не мы!» — Прохрипел я. «Заткнись!» Мне в спину ударил взрыв, выбивший искры из глаз. «Вот ублюдок!» «Ты несешь бред!» — рыкнул Виктор. «То есть они только сейчас начали разговаривать? А до этого просто так взяли и начали гасить друг друга?» Больные люди, однако был Залез... залезки Кажется, это подействовало. Хватка немного ослабла, а Балконский прошипел. Откуда ты? И тут меня посетила идея, на которую я решил поставить в текущих переговорах. Это же он натравил тебя на нас. Оскалялся я, пытаясь глотнуть как можно больше воздуха. Идиот! Тебя обвели вокруг пальца! Он из клана Чернобога! Лжешь! хэп получилось. Болконский не знал про поборников тьмы. Получается, Залеский привлёк их по собственной инициативе. А с князем Азаревым и с тайной канцелярией это как-то связано? «Сам подумай. изгой в собственном роду, который прячется от семьи долгие годы. Как, по-твоему, ему это удаётся?» Виталий сейчас был в полном раздрае. Мне нужно было лишь посеять зерно сомнений в нем. Убеждать в чем либо не приходилось. «Отпусти его!» Со злостью процедил Виктор, формируя в руке сверкающий небесно-синим цветом заряд молнии. «Залезки тебе обманул!» Мне удалось повернуть голову и взглянуть в глаза ублюдку. В них поселился страх и замешательство. Н, н «Нет!» «В твоем собственном замке я лично прикончил нескольких чернобожцев. Они просто воспользовались тобой, идиот!» «Мне дали армию!» — возразил Герцог. «Это не могли быть!» «Армия, напавшая народ рот победоносного сокола!» — выпалил я. «Тебя не смутило, что солдаты не подняли бунт?» Его рука задрожала. Аура, окутывающая меня, дрогнула. Взрывы и выстрелы до сих пор разносились по полю боя, но сейчас они будто отошли на второй план и утихли. Виктор не рисковал делать резких движений, потому что одного мгновения хватило бы, чтобы я сдох. Все зависело от того, насколько сильно я проем мозги Балконскому. Мне нужен лишь шанс, чтобы Виктор успел прихлопнуть ублюдка. Поэтому я решил давить на больное. — Это наверняка он подослал убийц Кириллу. Или вовсе прикончил его собственными руками, которые ты наверняка сжимал, заключая свою проклятую сделку. «Заткнись — Заткнись! — взбесился герцог. Его аура пошатнулась, задрожала с новой силой. Вот он, шанс. Я разом выпустил остатки собственной магии, устроив небольшой взрыв. Было больно, потому что сосудом было собственное тело. Но на секунду хватка герцога ослабла, он отшатнулся. А мгновением позже рядом с моей головой пронесся разрушительный разряд небесной молнии. Балкон отбросила назад. Меня тоже откинуло, но чуть в другую сторону. И если за герцогом ринулись бойцы Виктора, устроив ему веселое приземление, то меня ждала мягкая посадка в объятиях аж целых трех прекрасных дам. Нежные руки, покрытые грязью, кровью врагов и рудной пылью от гилис подхватили меня в воздухе. Если бы не доспехи, то посадка оказалась бы еще более мягкой и приятной. — Ваша светлость, вы в порядке? — воскликнула Мария с волнением, осматривая меня. — Ага, в порядке, прямо как курица табака, румяный и горячий. Вдруг накатила такая сильная усталость. Источник сжался, затих от недостатка энергии. Куница с котом под такое дело решили перейти на энергосберегающий режим и заснули. Балконские проиграли. Они еще пытались что-то предпринять, сопротивлялись, но их голова был зажат в угол. Основные позиции разрушены, а армия понемногу отступала. К тому же начали подтягиваться союзники. Майдераль первыми заявились на поле боя и, что называется, с ноги. Я только сейчас увидел, что линию обороны Балконских таранили их боевые машины, а не только ребята постарались. «Пожалуй, можно отдохнуть», — подумалось мне. И я тут же заснул. Когда в столице узнали, что Балконские якобы по собственной воле затеяли клановую войну, в город быстренько примчались инспекторы Министерства безопасности империи. По версии следствия, герцог подвергся влиянию тьмы и пошел на сотрудничество с кланом Чернобога, чтобы уничтожить одного из ведущих поборников света и тем самым подорвать боеспособность империи. Сам герцог уверял, что это ему поручили из самого имперского дворца, но верить в подобный бред, конечно же, никто не стал. Виктор не убил Балконского. Из раненого ублюдка доставили под стражу живым и почти целым. Заковали в темную сталь и кинули в камеру. Казалось бы, самое страшное позади. Но я-то знал, что это не так. Владения Балконских опечатали и описали. Точнее, до сих пор продолжали описывать, потому что работы у инспекторов было непочатый край. Торговые точки, рестораны, доли в бизнесах, компаний, которые на первый взгляд не имели никакого отношения к герцогу, но по факту находились под почти прямым его управлением. Короче, Виталий наворотил столько махинаций и хапанул столько бабла, что действительно мог нанять целую армию. «Готовы сделать заказ?» Милая официантка дежурно улыбалась нам с карандашом и блокнотом на готове. «Стейк средней прожарки и каберне-савиньон». Я захлопнул меню и улыбнулся ей. Захотелось сегодня выбраться в ресторан. Одному, а то в последнее время вокруг меня постоянно кто-то крутился. Мария была против, так что пришлось долго ее убеждать, что для ужина мне телохранитель не понадобится. Сегодня здесь играла ненавязчивая скрипка. А это был единственный музыкальный инструмент, который мне действительно нравился, хотя играть я не умел ни на каком, да и классику слушал довольно редко. Мой столик находился у окна на втором этаже, откуда открывался вполне приятный вид на центральный городской парк со статуей императора в центре. Каменное изваяние этого гаденыша торжественно поднимало правую руку над головой, вместе с тем натягивая поводье вставшего на дыбы коня. И строго глядел куда-то вдаль. «Это же вы, ваша светлость!» Раздался женский голос рядом. По звуку можно было догадаться, что принадлежал он довольно приятной особе. Непременно привлекательной. Так оно и было. Мне улыбалась жгучая брюнетка в вечернем облегающем платье с яркой помадой на губах. «Да, я и правда моя светлость!» — улыбнулся я в ответ. «Могу я присесть?» Она спросила, но, не дожидаясь ответа, уже приготовилась подвинуть стул напротив. «Простите, но нет». Ответ заставил ее зависнуть. Глуповатая смазливая личика застряла на обработке информации, что выглядело довольно забавно. При от удивления рот, широкие глаза, будто бы говорящие э, -э, -э а -э, в смысле?» Не вовремя она подошла. Точнее, не в подходящий день. Сегодня у меня было довольно меланхоличное настроение и хотелось просто побыть наедине с собой. Маленькая передышка перед тем, как снова нырнуть в заботы и проблемы, которые только и ждали, чтобы постучаться в мою дверь и по моей голове. Так что иногда даже сексопильная красотка, жаждущая внимания, оказывается не в тему. Александр Григорьевич вам комплимент от шефа. Подошла официантка с подносом и поставила передо мной небольшую ароматную корзину с миниатюрными буханками хлеба и сливочным маслом. Это авторская выпечка. Несмотря на простоту, вкус обалденный и отлично скрасит время ожидания вашего заказа. Благодарю. Очень приятно. У меня аж заурчало в животе. Горячие румяные булочки пахли травами, чесноком и сыром и прямо просились в рот глянцевыми верхушками. «Вам что-то подсказать?» — мило улыбнувшись, спросила официантка брюнетку. «Ам, я... Давайте провожу вас за ваш столик». Она увела девушку от меня, избавив от необходимости как-то выпровождать эту мадаму. За что я был чрезвычайно благодарен. Надо будет оставить хорошие чаевые. Я попробовал первый кусок угощения и чуть не прикрыл глаза от удовольствия. Как же это было офигенно!» Хрустящая корочка, горячая мякоть, смешанная с травами, с вкраплениями семечек, которые приятно лопались на зубах. Я намазал немного масла, и к этому прибавилась мягкая сливочная прохлада. М -м -м. Если стейк сможет перебить этот кайф, шефу надо памятник поставить. ну Вот прям в парке. Снести к хренам статую императора и установить изваяние шефа. Он точно будет этого куда более достоин. Прошлый мой ужин прошел ужасно. Куница после всех стараний потребовала не просто своих извращенных сладостей, а совместную дегустацию ее больной фантазии. Даже кот охренел от такого рациона. Он попытался сбежать, но куница заставила сидеть смирно и принять судьбу, как она есть. Я ел креветок в шоколаде. Креветок в шоколаде. Черт побери, чипсы оказались находкой, но это было уже слишком. Хорошо хоть обычных креветок, а не мясо демона, с которым мы не так давно имели дело. Как только я закончил с угощением, принесли мой заказ. Выглядел он так же аппетитно, как и пах. Мясо сочилось, поблескивало на свету, дразнило ярким ароматом жареной говядины, тимьяна и чеснока и прямо кричала о том, что его надо поскорее съесть. Я с нетерпением воткнул в вилку. Мягкие нежные волокна подались с такой легкостью, что во рту уже ощущалось, как они будут таять. Ножом отрезал кусок, поднес ко рту. На секунду аж скулы свело от ожидания, но хотелось сполна насладиться блюдом, так что я медленно... Вдруг зазвенел телефон. «Ну нет! Мясо уже почти очутилось у меня во рту!» «Да кого там?» — я посмотрел на экран и молча принял вызов. «Слушаю. Александр, мы его нашли!» — донесся из динамика голос Михаила Залесского. «Мой брат уже почти у меня в руках!» «Но почему сегодня все так не вовремя?» Я тяжело вздохнул, печально взглянул на аппетитный сочный стейк. И отложил вилку. Уже выезжаю. Диктуйте адрес. Мне показалось, или его голос звучал как-то странно. Глава 29. После череды неожиданных битв, в которых нам приходилось сражаться без брони, Майдераль прислали экспериментальный костюм с усиленной защитой. В цветах соколовых. Черной золотой отделкой. Все как положено. На вид от обычного не отличить. Конечно, костюмы аристократов и без того снабжались защитой вроде оберегов и легких пластин. Но это скорее спасало от скользящих ударов или позволяло не сдохнуть от первого же попадания. Я припарковал машину у старого заброшенного ангара на окраине города. Решил, что не стоит ехать с водителем. Вышел из салона и осмотрелся. Вечер, погода сегодня была пасмурной. Серые тучи уже почернели, в лицо бил прохладный влажный ветер, от которого изгибался и стучал отошедший лист металлической обшивки ангара. Так себе обстановочка. Я отправил куницу на разведку, а сам пошагал ко входу. Что-то мне не нравилось во всем этом. А Внутри было пусто. На бетонном полу торчали огрызки арматуры. Видно крепление когда-то стоящих здесь станков или чего-то вроде того. Вдоль помещения рядами стояли железные балки, упирающиеся в потолок. Ржавая старая арматура. В дальнем углу стояла отдельная коморка. Может, там раньше была бытовка или кабинет начальника склада. И там кто-то был. «Михаил Федорович!» — громко сказал я в пустоту. Мой голос разнесся эхом по просторному помещению. Никто не ответил. Предчувствие становилось все хуже и хуже. Куница тоже подтверждала мои опасения. Ей жутко не нравилось, что здесь происходит. Коджи мирно спал в источнике. Казалось, его вообще ничего не волнует в этой жизни. Делать нечего. Я пошагал дальше, к бытовке. Из маленького окошка пробивался тусклый свет, так что там явно что-то было интересное. Не зря же я отказался от офигенного стейка. Шатка дверь со скрипом отворилась, роняя пыль и труху обивки. Сырой затхлый запах заставил поморщиться. Внутри никого не было. Только старый обшарпанный стол, подвисящий на проводе лампе и два стула, стоящих друг напротив друга. Вдруг лампа мигнула. На секунду опустилась темнота, а когда вернулся свет, за столом сидел человек в черной форме поборника тени. Он смотрел на меня безликой маской из-под капюшона. Не двигался и не издавал ни звука. Но я все равно его узнал. «Любишь спецэффекты, залезки?» Ухмыльнулся я, проходя внутрь. Подвинул шаткие стул и уселся напротив. Он же хотел о чем-то поговорить. «Ну?» Поборник, кажется, немного удивился. Это было непросто считать, все же тьма пожирала эмоции. Да и маска вообще ничего не отображала но я смог понять это по колебаниям в ауре. «Не боишься?» — тихо спросил он. Я ухмыльнулся про себя. «Чего мне бояться? Залеского? Или других поборников, которых уже обнаружила куница?» «Это не меня загнали во тьму». «Нет. Это их заперли наедине со мной». «Где твой брат?» — я решил не отвечать на глупый вопрос. «Пусть узнает ответ на практике». Чуть позже. Он жив, если ты об этом. Уж надеюсь, Чернобог не поощряет братоубийство. Он, наконец, шевельнулся, но только затем, чтобы наклониться поближе. И сказал. О, Белобога, я такой заповеди не слышал. Между нами повисло недолгое молчание. Мы смотрели друг другу в глаза, хотя мне приходилось довольствоваться черным овалом маски. «А затем...» Оба рассмеялись. Нет, серьезно. чего то мы начали хохотать, будто старые друзья, вспомнившие старую шутку. Даже лампа, казалось, начала светить чуть ярче. Но всему свое время, я успокоился и снова стал серьезным. С виду я вряд ли казался напряженным, но не надо думать, что мое отношение к обстановке было легкомысленным. Я был готов отразить атаку или атаковать в любой момент. Мое тело будто постоянно вибрировало словно натянутая пружина, которую стоит только отпустить. Тьма, хаос, магия собственного источника. все это могло вырваться наружу в один момент. Я провел рукой по грубой пыльной столешнице, чья поверхность была покрыта трещинами и вздутиями. Снаружи забывал ветер и продолжала колотиться обшивка. Похоже, узнать, куда он дел Михаила Федоровича, просто так не получится. Что ж, попытаться стоило. «Зачем ты меня позвал?» Надеюсь, уж на этот вопрос он ответит, а то как-то даже неприлично было бы. А сам как думаешь? Убить? Поговорить по душам? Попить чайку? Я осмотрелся, будто что-то искал и не мог найти. Хотя к последнему ты явно не подготовился. Так, вокруг восемь... Нет, девять чернобожцев. Спрятались по периметру. Молодец, куница. — Шутишь, княжич, — ухмыльнулся Залеский. Я точно это почувствовал даже через маску. На твоем месте я бы вел себя куда осторожнее. Ты не на моем месте. Верно. А мне на моем месте уже надоело тратить воздух попусту. Говори, чего хотел. Залезки снова откинулся на спинку стула. Он тоже лишь казался расслабленным. А мне уже хотелось устроить ублюдкам холодный прием. Мне пришлось отказаться от стейка. — За это должен кто-то поплатиться. — Я должен захватить тебя в плен или убить, если ты будешь слишком сильно сопротивляться. — Это кто ж меня заказал? — удивился я. Хотя ответ напрашивался сам собой. Если Залеский действовал от имени тайной канцелярии, то князю Азарьеву, чтоб ему провалиться, явно не понравилось, как закончилась история с кланом Балконских. Боюсь, этого я сказать не смогу. Но вы скоро увидитесь, будь уверен. — И как именно ты собираешься это устроить? — с наивным лицом спросил я. — Я уже один раз тебя уделал. Или забыл, как бежал из замка с горящей шишкой. — Это за дело, ублюдка. Точно за дело. — Давай, давай, Залезки, мне только и нужно расшатать твои тусклые, как это чертова, лампы эмоций. — Сейчас совершенно иная ситуация, — погрубевшим голосом заметил он. — Да, ты прав, чертовски прав. — Сейчас совершенно иная ситуация. залески растворился в тени. Лампа тут же погасла, и все вокруг погрузилось в темноту. Наступила тишина. Залезский снова применил теневой покров, теперь уже на ангар, как делал это в замке Балконских. Но тогда я не мог использовать всю свою силу, чтобы не спалиться перед Соколовыми. А теперь... Энергетический импульс устремился в мою сторону из тьмы. Мгновение, и стул, на котором я сидел, с грохотом развалился на части. Однако меня там уже не было. Меня уже нигде в этом пространстве не было. Удивились ублюдки. Я слился с тенью и будто научился видеть в темноте. Девять противников были как на ладони благодаря отметкам, которые оставила на них куница. Залезки прятался куда лучше, но и ему недолго осталось. Первый ублюдок с удивлением обнаружил окровавленный клинок моего меча, торчащий из его груди. Тело молча выпало из тени, залив под собой лужу крови. Остальные закопошились. Они меня не видели, но я их отлично видел. Это было похоже на аттракцион. Будто слепые они начали метаться вокруг в поисках меня. Второму я перерезал горло, когда он только-только поменял укрытие. Дурачок и не заметил, как остановился именно в том месте, где стоял я. Так сказать, достиг цели. Но есть один нюанс. третий и решили действовать вместе и закрывали друг другу спины. Молодцы. Спасибо им. Довольно удобно одним взмахом сносить сразу две головы. Потеряв почти половину своих людей, чернобожцы начали подозревать неладное. Одного выбросило из тени, потому что он слишком занервничал. Молодой еще, что ли? Залески, ты кого по мою душу привел?» «Пятый, шестой. Все были убиты тихо и быстро. Я облегчил им муки ожидания собственной неминуемой смерти. Даже для поборников тьмы это довольно неприятные эмоции. Седьмой умудрился даже парировать удар. Ха, ну наконец-то. Я снова занес меч. Вдруг он взорвался, выпустив хаос. Ударная волна пошатнула пространство тени и меня отбросило в сторону». А когда отбрасывают в тени, это довольно опасно, скажу я вам. Энергии тратится жуть, как много. Тень уже облизнулась, готовясь поглотить меня, но не тут-то было. Я выправился, поймал баланс и затаился. Залезкий. Ублюдок. Седьмой явно не сам ликвидировался. Это было дистанционное заклинание. Засранец. Такие ставили мастера своим подопечным. Чтобы можно было избавиться от ученика, который начал представлять опасность. У меня тоже такая была. Ходил с бомбой в источнике несколько лет. Такие себе ощущения. Вдруг рядом пронеслась опасность. Теперь парировать пришлось мне. Залезкий ударил со своей проклятой фиолетовой серебряной магией. И почему-то в тени она оказалась еще более вредной. Мой меч завибрировал так, будто сейчас взорвется. Пришлось убирать его в источник и действовать голыми руками. Снова удар. Теперь восьмой и девятый поборники набросились на меня одновременно. Похоже, хаос седьмого оставил свой след, так что теперь я не невидимка для них. Мне удалось отбиться, но залезкий продолжал наседать. Втроем они атаковали меня непрерывным градом. Фиолетовая дымка ослабляла мои магические снаряды, молния пробивала брешь, а восьмой с десятым добивали. Мне приходилось постоянно тратить кучу энергии, чтобы удерживать оборону. Но вдруг Залезский разошелся, устроил мощный магический импульс, пробивший мой заслон, два клинка поборников ударили по мне. Костюм, доспех вспыхнул, отражая удар. Было больно, но он все же выдержал атаку и позволил мне перевести дух и даже задеть восьмого. Майдараль в очередной раз спасли меня своими примочками. Однако Залески не остановился. Он тут же накинулся вновь, и с каждым новым ударом моя защита слабела. «Так, кот, давай-ка помогай!» Кот лежал, свернувшись в клубок и обняв собственный хвост. Спал, гаденыш. «Просыпайся, блин!» Но он чуть приоткрыл глаз взглянул на меня, закрыл его обратно и перевернулся спиной. «Вот гад!» Куница вдруг послала сигнал. «В смысле, его покров работает только когда он голодный. А раньше об этом нельзя было сказать!» Фиолетовая дымка растворила мои снаряды, которыми я отбивался от ударов. Поборники все чаще начали задевать доспех. И тот уже грозился закончиться. Вот суки. ну ничего, у меня еще есть козыри. Раненый восьмой чуть открылся. Это был шанс, и я его не упустил. Атаковал импульсом хаоса. Залезки удивился, когда увидел это. Эмоции тех, кто находился в тени, отражаются на пространстве, словно это натянутые струны. И надо отдать должное, отреагировал сразу. Оба поборника взорвались словно бомбой. Я успел загородиться собственным хаосом, но меня словно обожгло и стерзало и ударило одновременно. Залевский тут же очутился передо мной, готовый нанести решающий удар. Куница бросилась на него, сбив с траектории: Фиолето серебряный снаряд пронесся мимо, задев лишь покасательный. А я уже направил на ублюдка разрушительный поток хаоса. Залевский пытался сопротивляться. Выставил фиолетовый щит, но его магию быстро сожрал хаос. Поток черной необузданной энергии ударил по ублюдку, вызывая мучительную боль. <связи> он закричал, чувствуя, как клетки его собственного тела распадаются на мелкие частицы. Но он мне пока что нужен живым. Я прервал поток. Хаос исчез, будто его никогда и не было. А мы с Залезским выпали из тени и снова оказались в амбаре. Холодный сквозняк приятно ласкал вспотевшую кожу, а пустующая тишина вновь заполнилась стуком бьющейся обшипки и завыванием ветра. «Ты! Ты-ты!» — пятясь спиной по бетонному полу, прокряхтел Залесский. «Да!» — осклабился я, доставая меч из источника. Клинок уже пришел в норму. «Не может быть!» «Может, может!» — Залесский боялся. Я чувствовал его страх. Животный страх перед неминуемой гибелью. Я взмахнул рукой и тенью смыл с него маску поборника. Все, как и говорила Вика. Овальное лицо, острый нос, шатен. Это точно был Вячеслав Залеский собственной персоной. «Где Михаил?» Я поднес острие меча к его покореженному горлу. Залеский выглядел хреново. Хаос разъял половину его тела, левую сторону лица вместе с глазом. «Довольно кошмарное зрелище, надо сказать. Как он до сих пор мог дышать вообще? Но мне это только на руку». «Э, нет!» — цокнул я, когда ублюдок коснулся хаоса в своем источнике. «Сейчас все вокруг находилось под моим контролем. Даже он сам. Я заставил магию Залеского замереть». «Говори». «Ты и так меня убьешь!» — огрызнулся он. «Да? Чего уж лукавить». Но я могу сделать это быстро, милосердно, или устроить такой ад, что даже тьма не защитит тебя от потери рассудка перед бесславной кончиной. Залезки оскалялся. Правой стороной лица, левая не двигалась. Ну уже гаденыш, рассказывай. Чтобы подкрепить свои слова, я заставил его источник трещать по швам. В единственном глазе отразилась мучительная боль, сковавшая тело. Он не мог даже пикнуть, настолько она была всеобъемлющей. Простой человек потерял бы сознание, но Залескова я подкормил своим хаосом, чтобы он сохранил разум. «Ну», — повторил я, наконец отпустив его источник. Вячеслав тут же скорчился, завыл. Боль по инерции доканывала его изнутри. Тошнота разрывала глотку, и его вырвало прямо под себя. Что ж, теперь я не настолько сильно хочу, стейк. «Говори!» — я начинал терять терпение. Он!» — слова с трудом вырывались из покоцанной пасти. Взгляд затуманился. «Ну уж нет!» — я снова влил хаоса, заставив его взбодриться. «Он в... в моем убежище!» «Жив?» Д «Да!» — я вздохнул с облегчением. Не хотелось бы оказаться причастным к смерти отца Вики. Когда Залезки рассказал, где именно находится его убежище, я снова прислонил клинок к его горлу. Единственный глаз ублюдка взглянул на меня с умоляющей надеждой. Поверженный враг молит о смерти, а это довольно приятное чувство. Особенно сейчас, когда я могу сполна насладиться им. Вот чего я хотел получить изначально — страх, мольбу во взгляде. Держать жизнь сукиного сына в своих руках и наслаждаться этим сладким моментом. Я широко ухмыльнулся. На душе прямо легче стало. Вот я дурак. Корил Чернобога за собственную смерть. Да если бы я тогда достиг цели, Соколов сдох бы, даже не осознав, кто именно его прикончил. Да что там. Но он бы даже не понял, что дохнет. Просто раз — и свет выключился. Нет. Я хочу так же, как сейчас. Приставить клинок к его поганой глотке, напомнить о моем отце увидеть в глазах ублюдка медленное осознание. Страх, ужас, мольбу. Григорий должен понять, что произошло с его кланом, как его родные и близкие переметнутся на другую сторону и обменяют цвет на тьму. Должен видеть мое лицо, лицо его собственного сына, перед тем, как сдохнуть. Вот она, месть. Я взмахнул мечом и перерезал за лесскому глотку. Ужас просто. Успокойся, Вика, с твоим отцом все будет хорошо. Врачи же сказали, он скоро поправится. Да, не волнуйся, он здоровый могучий маг. Уверена, через пару дней будет требовать выписки. Все четыре девчонки сейчас объединились друг с другом, будто и не было между ними никаких споров. Вика, конечно, сидела зареванная, но это скорее было штукой эмоциональной. Отец в больнице, причем отправил его туда собственный брат. А сам этот брат, то есть ее дядя, и вовсе сдох. Причем довольно сильно мучился перед этим, как утверждали медики. Ну, это я и без них и знал. Регина утешала подругу, гладя ее каштановые волосы. Милана держала Вику за руку, и даже Инга, немного неловко, но пыталась поддержать ее хотя бы своим присутствием. Только Мария не участвовала в этом, но, возможно, лишь потому, что места вокруг Вики уже не было. «Мы ехали из больницы на моем лимузине. Направлялись на стадион, потому что...» «Несмотря на все заботы, у меня сегодня был финальный бой со святополком». Виктор твердо решил завершить начатое и устроить мероприятие, несмотря на все произошедшие события. «Мы держали вверх, сказал он на утреннем совете. «Так пусть народ это увидит». Я был не против. Мне еще рот Соколовых на сторону тьмы и хаоса перетягивать, и личный вассал в лице Светополка этому очень поспособствует. О том, что я могу проиграть и похерить весь мир, я даже не думал. Смысл настраиваться на поражение. Святополк был сильным противником. Без тьмы и хаоса с ним будет непросто справиться. К тому же у него уже была родовая магия, и мне придется иметь с ней дело. Весело будет. Короче. Когда освободили Михаила Федоровича, следствие составило полную и вполне удачную для меня картину произошедшего. Вячеслав Залеский, ведомый кланом Чернобога, склонил на свою сторону герцога Балконского. Вместе они устроили заговор, целью которого была дискредитация клана Соколовых. Однако внезапная кончина Кирилла нарушила планы Балконского. Он поспешил и ударил раньше времени. Дело в том, что герцог изначально не подписывался на уничтожение Соколовых. Как он признался следствию, Залеский обещал Виталию княжеский титул, если тот предъявит доказательства связи между Соколовыми и кланом Чернобога. Для этого нас и поселили в родовом замке. Так растить легче. Однако за все время ничего не вышло. балконский уже хотел кинуть Залесского, но тот пригрозил раскрыть тайну больничного корпуса, где проводились жестокие эксперименты над людьми. Тогда было предложено подстроить доказательства, чем балконский и начал заниматься. Когда вдруг убили Кирилла. Залеский, конечно же, обвинил Соколовых. Про раздор между нами и оскорбления Милана с Ингой знали все, а то, что сам Григорий остановил мой решающий удар, так это просто пыль в глаза. Короче, навешали лапши и все такое. Хотя оно во многом оказалась правдой, как бы ни было это забавно. Но Вот только Вячеслав немного просчитался. балконский решил просто уничтожить наш клан и бросил на это все силы. Наличие явно армейских солдат в его рядах почему-то не затрагивалось, но, подозреваю, их тоже предоставила тайная канцелярия. Но на самом деле все было куда проще. Балконских использовали, чтобы убрать Соколовых, вот и всё. Потом их тоже бы наверняка убрали, объявив предателями. Хотя... Григорий наверняка расхерачил бы весь их клан, как только узнал бы о смерти брата, племянников и детей. А потом сам бы сдох. Либо в битве, либо от рук чернобожцев. Короче, замышлялась драматическая история кончины великого героя. Может, даже памятник бы поставили. А император показательно навел бы порядок и покарал виновных. Но теперь все наказаны и без его помощи. Злые дяди сдохли или сидят в кандалах, а мы будем праздновать собственный триумф очередным мордобоем. Нас высадили у служебного входа. Я попрощался с девчонками и вместе с Марией прошел по коридорам в раздевалку. Настроение было хорошее, хотя волнение, признаюсь, немного калашматило. Это было странное чувство. Смесь возбуждения, азарта, спортивной злости и чуточку страха. Последняя будто соль в блюде добавляла вкуса. «Вы готовы, Ваша Светлость?» — спросила Мария за дверью. «Да, я как раз закончил накидывать турнирный доспех и проверил, как меч ходит в нужных. Нас со светополком развели по разным сторонам стадиона, так что увижу я его только на арене. Тем лучше, не придется слушать его подколы по пути. Я вышел из -за раздевалки, мы молча пошагали к выходу. Чем ближе становилась арена, тем громче доносился шум человеческих голосов, барабаны, трубы, свист и крики ведущего. «Встречайте, старший сын победоносного сокола!» Воин, сыскавший славу и на арене, и в борьбе с демонами. Тот, кто провел отряд смельчаков через жутко опасные недры норы и вышел оттуда победителем. Боец, заслуживший собственное прозвище. Александр Сокол Мести Соколов. Зрители взорвались овациями. Ворота передо мной распахнулись, и оглушающий шум ударил по ушам. Свежий ветер подул в лицо, а свет солнца немного слепил. В груди заполыхал огонь. Я почувствовал бушующую жажду битвы. Сила струилась по жилам и требовала выхода. Я вышел на арену, готовый снова сражаться. Победа или поражение. Огромный шаг к своей цели или конец всем надеждам. Пан или... «Прошу <рошу рошу> прощения, дорогие зрители!» Снова раздался голос ведущего. Но вдруг музыка затихла. Трибуны сначала замолчали, а затем начали освистывать его. Я остановился. Взглянул на светополка, стоявшего вдалеке. Он, походу, тоже не понимал, что происходит. «Мы вынуждены ненадолго прервать начало поединка. Дело в том, что прибыл...» «Я сам представлюсь. Спасибо». Ведущего перебил мужчина в костюме императорского министра. У него было строгое скуластое лицо, подчеркнута аристократическая осанка и низкий звонкий голос. «Меня зовут Азарьев Август Эдуардович, князь и член Совета Безопасности при Императорском дворце. Я прибыл по личному поручению Его Величества в связи с произошедшими событиями». «Азарьев? Тот самый, кому поручили избавиться от Соколовых? Твою ж мать!» «Я надеялся, что канцелярия сделает свой следующий шаг как-нибудь попозже». Что он собирается делать? Спасибо большое за прослушивание. Книгу для вас читал Григорий Андрианов.